дед серко максима игонькин стоят у ворот постоялого двора дед серко поворачивается спиной к воротам и стучит в них ногой в калитке открывается маленькое окошко в окошке показывается скорик чего надо открывай скорик требует дед серко скорик рассматривает игонькина и максима что это за злыдни с тобой серко ты не очень любезен братец Недовольно произносит Игонькин. «Для всех любезен не будешь», — говорит Скорик. «Попутчики», — отвечает дед, — «открывай». А деньги у них есть? Имеются. Окошко в калитке закрывается. Максим обращает внимание на подкову, прибитую на воротах. Она перевернута вверх рогами. Через некоторое время калитка открывается, со двора выходит Исаак. Он быстро оценивает и Гонкина и Максима. «Здравствуйте, господа путники!» — улыбается хозяин постоялого двора. «Милости просим в наши скромные хоромы. Здесь вы найдете кров на ночь и хороший стол». «Исаак, что со скориком?» — жалуется дед. «Он сегодня как не свой». «Время тревожное, Серко!» — объясняет миролюбивый Исаак. «Вы простите его, господа хорошие». «Простим, если вкусно покормишь», — соглашается Максим. Еще никто не жаловался. Скорик открывает перед ними калитку.